Видимо, перспектива жизни без волшебства казалась им нелепой и несбыточной, как чья-то сумасбродная прихоть. Именно для нас не опасно, ответил Вольфзунд, делая глоток из золотого бокала. Но в чем-то ты прав, мой проницаемый Ленард. Высвободившись, магия стала неуправляемой стихией, а не той упорядоченной системой, которой мы пользовались раньше сейчас темные материи и источники светлых сил перемешаны как течение в реке и наша проблема в том что стихия может подчиниться не только нам ничего ведь как то мы сосуществовали с человеческими колдунами брезгливо сморщила нос темноволосая женщина Альют. смиримся и в этот раз главная жизнь конечно конечно магрет согласился Вользунд. мы смиримся но «Темные материи в неумелых руках могут натворить немало бед. К тому же все мы знаем о могущественных врагах, которые могут этим воспользоваться. Но у меня, конечно, уже готово решение». Вольф Зунт обвел собравшихся многозначительным взглядом. Хиольт недоверчиво сдвинул брови. «Неужели ты позаботился о чернокнижнике? Что? И кандидат уже есть». Есть, хитро улыбнулся Вольфзунд. Огненное дитя двух мертвецов. Вольфзунд, ты снова сумел меня поразить, восхищенно цокнула языком темноволосая Магрет. Вольфзунд молча кивнул и осушил свой бокал. И когда ж ты нам его представишь? Мы все так заинтригованы, правда, Перенера?» Принера, одетая в прекрасное фиолетовое платье, расшитое стеклянными каплями, степенно кивнула и многозначительно посмотрела на мужа. — Сегодня мы имеем честь ужинать вместе с ним, — ответил Вольф Зунты, и хитро сощурился. На некоторое время повисла тишина, а потом все взгляды, как по команде, обратились в сторону Ричмольда. Магрет и две другие женщины Удивленно ахнули. Алида выронила вилку. Что? Рич, чернокнижник? Это кто-то вроде колдуна? Кажется, Вользун все же ошибся. Этот рыжий малодушный эгоист самая неподходящая кандидатура для такой должности. Он и в магию-то еле поверил, только тогда, когда прокатился на летающих лошадях. Ричмольд, ничего не замечая, вяло ковырялся вилкой в картофельном пюре. Кемара толкнула его локтем в бок, и он поднял глаза, с недоумением смотря по сторонам. Невероятно! выдохнула Магрит, пожирая его глазами. Но он же не ходящий. Как он будет справляться со своими обязанностями? А меня, милая маг, ты уже списала со счетов, мягко произнесла Симониса впервые заговорив за этот вечер. — Дай мне немного времени. Вольф Зунд прав. Нам нужно свыкнуться с неопузданной стихией. Она мало похожа на ту магию, какой мы пользовались раньше, и я острее других чувствую эти перемены, потому что таково мое мастерство, но надеюсь, что же относительно скоро обрету было и возможности. Магрет сконфуженно опустила взгляд, а Симониса улыбнулась уголками губ, встретившие глазами с Алидой. Алида наблюдала за Ричмольдом. Как он отнесется к этой новости? Рич потрясенно разглядывал Альюдов, будто надеялся, что кто-то сейчас скажет ему, что это была просто шутка. Но Альюды по-прежнему с интересом смотрели на него. И Рич повернул голову к Вольфзунду. — Вы... Вы хорошо подумали. Вы уверены? — Более чем, — владыка кивнул ты справишься, у тебя будет надежный проводник. Рич неуверенно покосился на Алиду, и она быстро отвернулась, чтобы он не подумал, будто она за ним наблюдает. «Впрочем, позже мы с тобой обсудим все подробности», — сказал Вользунд. «Предлагаю сейчас просто насладиться десертом». Служанки принесли новые блюда, но Алида уже не могла их попробовать и жалела, что по привычке объелась за первые двадцать минут ужина. А Люды много спрашивали, как ей удалось собрать манускрипт, спрашивали о главе магистрата и удивлялись ее храбрости. Лисса и Мелдиан на чем-то мило хихикали. Кемара разговаривала с сестрами на каком-то гортанном наречии, а тонкий аромат восковых свечей невесомым облаком плыл над залом, обволакивая особым уютом просторную комнату. Сова и Казадой, выбрав себе угощение по вкусу, примостились на каминной полке. Алида не без удовольствия отметила тоску в глазах Ричмальда, с которым он смотрел на бурую птицу. — А мог бы уже обниматься со своим учителем, — злорадно подумала она. — Но нет, теперь будешь мучиться от своей глупости. Алиуды расслабились от вкусных блюд и хорошего вина и сыто жмурились на пламо свечей, как вальяжные коты. Кемара с сестрами куда-то ушла, спросив перед этим разрешение хозяина. Мел с лисой перебрались на диван с миской карамельных яблочных ломтиков и рассказывали друг другу что-то увлекательное и периодически заливались громким хохотом, чем вызывали возмущенные взгляды перенеры. — А что было в городе? — спохватилась Алида, обращаясь к хозяину замка. Они провели праздник у поселка Резун. — О да, — протянул Вольфзунд. Смертные веселились весь вечер и всю ночь и ничего не заподозрили. Им не сказали про смерть Колдовукса, а новым главой назначили Дивидуса. Но кому какое дело, кто из стариков считает себя важнее всех? Для людей это не играет никакой роли. Магистры, полагаю, будут так же, как мы, прощупывать новые возможности. Но не знаю, расскажут ли что-то простолюдинам. Вольфзунд лениво потянулся и как бы между делом добавил. — Кстати, Алида, я хочу кое-что сказать тебе. Наедине. Он провел гостю на балкон, выходящий в сад. Вечерние запахи витали в прохладном воздухе, среди кустов кружили огоньки светляков, а над горой загорелись яркие крупные звезды. Алида вздохнула. Как жаль, что она не может ни с кем полюбоваться этим чудесным вечером. — В конце концов, бабушка с тобой, — справедливо заметил Вольфзунд. Она жива и цела. Разве ты не рада этому? — Рада, — печально ответила Алида. — Но мне не хватает разговоров с ней. — Ты можешь говорить с совой. Он легким движением пальца приподнял рукав ее платья, многозначительно рассматривая отметину на коже. — Это тебе поможет. — Хотя я хочу предложить тебе кое-что, что поможет тебе осуществить желаемое. Алида подняла глаза на Альюда. Тот стоял, опершись окованное ограждение балкона, и смотрел на нее без тени насмешки. — Новую сделку! — выдохнула она. Вольф зунт кивнул, и надежда разгорелась у Алиды в душе. — «Твоя воля по-прежнему у меня, в зале Аутемов», — сказал он. «Я не спешил тебе ее возвращать, несмотря на то, что условия прошлой сделки выполнены. Ты слышала, что Ричмальду предстоит сделать для меня? Отделить черную магию и обезвредить. Это задание трудно и опасно, труднее даже, чем выпавшее на твою долю». И он не справится один. Ему будет нужен кто-то, кто поможет с тяжестью доли, кто будет напоминать ему о том, что он человек, кто будет возвращать его к человеческим чувствам, когда тьма начнет поглощать его мысли. Ему нужен кто-то чистой душой, светлый и наивный. И я рад, что знаю подходящую кандидатуру, рад, что ты после всех испытаний сохранила свет в своем сердце. Я должна буду сопровождать Ричмальда. — спросила Алида. — Боюсь, это невозможно. Я больше не хочу его знать. Вольф Зунд рассмеялся, и Алида залилась краской. — Ты можешь не разговаривать с ним. Это вовсе не обязательно. Но ты же хочешь, чтобы я расколдовал бабушку? — Очень хочу, — горячо заверила она. — Ну а почему бы вам не сделать это безвозмездно? Потому что владыка никогда ничего не делает без собственной выгоды. Он пожал плечами. Без тебя Рич не справится. А он пока единственный чернокнижник. Так что предлагаю равноценный обмен. Ты помогаешь ему, а я возвращаю вашим наставникам человеческий облик. Идет? Алида задумалась, закусив губу. В самом деле она ничего не потеряет. Бабушка с ней, живая и здоровая. Перед ней открывается новый мир, загадочный и неизведанный, в котором расправляет могучее крылья волшебство. Раньше она мечтала увидеть хоть немного магии, но сейчас поняла, что даже приключения и трудности не так уж страшны, если рядом друг. Сказки притворяются в жизнь, и ей предоставляется шанс очутиться прямо в них, очутиться вместе с Ричмольдом. Конечно, она очень злилась на него, но что-то ей подсказывало, что без помощи он и правда пропадет. Он не сможет один, как бы ни старался показаться независимым и взрослым. Звезда сорвалась с неба и упала куда-то за гору. Бархатистая, душистая ночь обволакивала Алиду, словно мягкая шаль, а из зала доносилась чарующая музыка свирели Мелдиана. Алида посмотрела на Вольфзунда. Он не сводил с нее внимательного взгляда, терпеливо дожидаясь решения. Пусть он играл ею как милой безделушкой, но всегда был довольно участлив и добр. Что было бы с ней и Ричмольдом, если бы Вольфзунд не выручал их несколько раз? Что было бы? Получи магистрат, неограниченную власть. Возможно, сам первый волшебник направил их по нужному пути в ту ночь» и Алида решила, что попробует еще раз. Благодарности. Когда-то эта история просто возникла у меня в голове, не спрашивая моего разрешения. Тогда я и подумать не могла, что ей будет суждено воплотиться в виде бумажной книги. На этих страницах я хочу поблагодарить всех, кто помог нам с Алидой пройти этот путь. Прежде всего, спасибо за все, моим родителям. Спасибо Нине Семеновой, без нее эти герои не заговорили бы. Спасибо Наиле Бутусовой за готовность читать синопсисы, выслушивать мои странные идеи и консультировать по самым разным вопросам. Спасибо Марине Казинаке и Вере Голосовой за самую волшебную обложку в мире. Это оформление лучшее, что могло произойти с моей книгой. Спасибо редактору серии Алене Щербаковой за то, что поверила в мою историю и помогла героям попасть на полки книжных магазинов. Ты творишь настоящие чудеса, и пусть чудо всегда будет с тобой. Конечно, спасибо редакторам Софьи Боярской и Мариане, Прангешвили, которые чутко выправили текст и сделали рукопись настоящей книгой. А еще не могу не поблагодарить всех людей, которые следили и продолжают следить за моим творчеством в интернете. Все, кто читал манускрипт на Ватпад, все, кто подписан на меня в Инстаграм, знаете, вы замечательны, я очень ценю ваше внимание. Если бы мне предоставили сто страниц для благодарностей, я бы перечислила вас всех по именам. Пусть волшебство всегда живет в вас» чудес и света всем моим читателям. Анастасия. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Февраль 2021 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Анастасия Дадыка.